Удалось привлечь к постройке его трёх знаменитых людей: архитектора Лево, планировщика парков Ленотра и декоратора внутренних помещений Лебрена. Лево Луи, 1612-1670 годы, знаменитый французский архитектор, один из главных представителей классицизма, строил Винсенский замок, работал в Тюильри и Версале. Есть ли у замка Во есть какой-нибудь недостаток, который ему можно поставить в упрёк? То это его чрезмерная величевасть и чрезмерная роскошь. Вплоть до наших дней сохранилась привычка исчислять в арпанах площадь, покрывающую его кровли, починка которой теперь, когда состояние мельчает вместе с эпохой, сущее разорение. Дом этот, стройвшийся для подданного, больше похож на дворец, чем те дворцы, которые уолси боясь вызвать ревность своего повелителя, считал себя вынужденным подносить ему в дар.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 Скудери говорит об этом дворце, что для поливки его садов Фуке расчленил реку на 1000 фонтанов и собрал 1000 фонтанов в потоки. Этот великолепный дворец был подготовлен к приёму монарха, которого называли самым великим королём во всём мире. Друзья Фуке свезли сюда всё, чем были богаты: кто своих актёров и декорации, кто художников и ваятелей, кто наконец поэтов, мастеров остро отточенного пера. Целая армия слуг Разбевшись на группы, сновала по дворам и обширнейшим коридорам. Тогда как Фуке, приехавший только утром, спокойный и внимательный ко всему, обходил замок, отдавая последние распоряжения управляющим, уже закончившим свой осмотр. Было, как мы уже сказали, 15 августа. На плечи бронзовых и мраморных богов падали отвестные солнечные лучи. В чашах бассейнов нагревалась вода и зрели в садах великолепные персики.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 чтобы воскресить в памяти печальную тень последнего суперинтенданта Франции. Уверенный, что Арамис подготовился к встрече столь значительного числа приезжих, что он позаботился проверить охрану у всех ворот и дверей и оборудовать необходимые помещения, Фуке занимался тем, что предусматривалась программой празднества. Гурвиль показывал, где у него будет фейерверк и иллюминация. Мальер повёл его в театр, осмотрев часовню, гостиные и галереи. Утомлённый Фуке встретил, спускаясь по лестнице Арамиса. Прилад знаком остановил его. Суперинтендант подошёл к своему другу, и тот подвёл его к большой спешно заканчиваемой картине. Живописец Лебрен, весь в поту, измазанный красками, усталый и вдохновенный, делал быстрыми кистью последние завершающие мазки. Это был портрет короля в парадном костюме, том самом, который Персеронс благоволил показать Арамису.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 На открытой равнине дозорные заметили королевский поезд. Его величество въезжал в Милен, за ним следовала длинная вереница карет и всадников. "Через час", сказала Рамис, обращаясь к Фуке. "Через час", ответил тот, тяжко вздыхая. "А народ ещё спрашивает, к чему эти королевские праздники", сказал ванский епископ и рассмеялся своим неискренним смехом.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 Он мой король, и он мне почти что дорог. Дорог, всё это верно, повторила Арамис, играя словами. Не смейтесь, дрябли. Я знаю, что если бы он захотел, я полюбил бы его. Вам следовало бы сказать это не мне, а Кальберру. Кальберру? воскликнул Фуке. Но почему? Потому что став сюперинтендантом, он назначит вам пенсию из личных сумм короля. И бросив это на смешку, Арамис поклонился. Куда вы? спросил помрачневший Фуке. себе, монсеньор, мне нужно переодеться. — Где вы поместились, Дорбле? — В синей комнате, что на втором этаже. — В той, которая находится над покоями короля? — Да. — Зачем же вы так неудобно устроились? Ведь там вы и пошевелиться не сможете. — По ночам, монсеньор, я сплю или читаю в постели. — А ваши люди? — О, со мною лишь один человек. — Так мало. — Никого, кроме чтеца, мне не нужно. — Прощайте, монсеньор. — Прощайте, монсеньор. Не переутомляйтесь, друг мой, и поберегите силы к приезду его величества короля. Мы ещё увидимся с вами. А ваш друг Дювалон я поместил его рядом с собой, он одевается. И Фуке, попрощавшись кивком головы и улыбкой, пошёл, словно главнокомандующий, осматривающий посты в виду приближения неприятеля.